Григорица. Напрасно я опасалась излишнего любопытства. Розалия Алексеевна была слишком хорошо воспитана, чтобы задавать вопросы малознакомому человеку. Мы очень мило побеседовали на отвлеченные темы, кроме вышивки крестиком и вкусовых достоинств малинового варенья, которое я с детства обожала. Кроме тетушки Анастасии Павловны в доме обитали Федор и Татьяна. Федор, по словам Розалии Алексеевны, служил мужиком. Честное слово, она так и сказала, а потом пояснила, что мужик выполняет всю тяжелую работу и в доме и во дворе, посему называть его дворником или, к примеру, садовником, глупо. Периодически Федор уходил в запой и об обязанностях своих забывал, но поскольку у других кандидатур на его место не имелось, а пил он не чаще раза в месяц и не более трех дней кряду, то Анастасия Павловна к болезни мужика относилась с пониманием. Татьяна следила за домом и за Федором, не позволяя болеть слишком долго. Деревенская красавица понравилась бы Кустодьеву, его типаж. Пышная фигура, белая точно домашняя сметана кожа, коса через плечо, серые глаза, в которых плескалась врожденная доброта пополам с терпением, движения плавные, неторопливые. Женщина вроде бы никуда и не спешит, а вместе с тем успевает все и даже больше. Я прям залюбовалась, как ловко Татьяна управляется на кухне. Ужинали мы вдвоем с тетей Розой. Анастасия Павловна, сославшись на головную боль, ушла наверх. Оставшись наедине с собой, я разревелась. Но почему все у меня не как у людей? В комнате было темно, свежо и пахло любимой туалетной водой Пыляева. И от этой тишины и спокойствия становилось только хуже. Я не хочу прятаться, не хочу врать, не хочу узнавать, что человек, которого я любила, совсем не такой хороший, как мне казалось. Не хочу. С этой мыслью я и заснула. Ночь выдалась темная, холодная и мокрая. Нетто то пробиралась на ощупь. Когда-то ей казалось, будто монастырский сад она знает, как свои пять пальцев. и пройти по узеньким дорожкам, проложенным между грядками, сможет с закрытыми глазами. Пустое тщеславие. Недаром сестра Магдалена не единожды наказывала дерзкую послушницу именно за тщеславие. Выходит, права была. Дорожку приходилось нащупывать разве что не руками. А еще нет-то очень боялась сбиться с пути, повернуть не в ту сторону, ведь тогда она выйдет не к рухнувшей стене, а, допустим, прямо к воротам. Вот сестра превратница обрадуется. За каждую пойманную беглянку старуха получала медную монету и личную благодарность матери настоятельницы. Под ногой хрустнула ветка. Девушка замерла. А вдруг услышит? Ночью монастырский сад пуст. Время, отведенное для отдыха, течет быстро, и сестры крепко спят. Ведь с первым лучом солнца зазвонит колокол, возвещая начало нового дня. Снова молитвы, скудная еда, работа, молитвы, работа, молитвы и еда. Сон и единственная отдушина. Раньше нетто благословляло короткие минуты ночных грез, открывавших иной мир, где не было изнурительного стояния на коленях, работы и визгливого голоса матери-настоятельницы, назначающей очередное наказание. Во снах девушка видела отца и мать, она... Красиво, будто ангел и добра. Он настоящий рыцарь, но наступало утро. И постепенно нето возненавидела ночь и свои сны, заживущие в них ложь. Так куда же идти? Но почему она не догадалась украсть огарок свечи? Вдруг, словно повинуясь невысказанному желанию беглянки, тучи разошлись, и сад залил робкий свет ущербной луны. Нетта с облегчением вздохнула. Правильно, она все делает правильно. Теперь нужно повернуть налево и идти до упора. Тогда она выйдет прямо к трещине. На Медне была буря, такая сильная, что сестры, укрывшись в церкви, дрожали от ужаса и молились ночь напролет, пока за стенами Дома Божьего метался обезумевший ветер. Буря разрушила часть стены, и, если забраться на старую яблоню, ветви которые похожи на скрюченные временем руки сестры Агнессы, можно перелезть через стену. Может быть, в монастыре не так уж и плохо, ведь многие идут сюда сами с надеждой обрести покой, но у Нетта имелась веская причина, чтобы бежать отсюда. В нее вселился дьявол. Это он толкал Нету на безумные проделки. Он переполнял душу тщеславием и гордыней. Он мешал сестрам прививать благочестие и покорность, подобающие невесте Иисуса. Нет-то хотела быть хорошей. Она старалась, но мерзкий голос внутри сводил все старания на нет. А вчера вечером девушка своими ушами слышала, как мать-настоятельница жаловалась сестре Магдалене, что единственный способ изгнать сатану – это замуровать ее в башне отшельника. Это ужасно. Пять лет назад в башне замуровали сестру Марию, и Нетта иногда приносила святой отшельнице еду. Деревянную миску с похлебкой просовывали в щель, из дыры воняло, ибо, как и положено святым, сестра Мария не мылась, не стригла волос и не вычесывала в шеи. Она и не разговаривала, Нетта пыталась, но из-за стены доносились лишь давленные выкрики, бормотания и совершенно сумасшедший смех. Пятый день пошел, как святая заболела, и матушка-настоятельница испугалась, что келья в заветной башне опустеет. Монастырь не может существовать без святой в башне отшельника, поэтому если сестра Мария умрет, то ее место займет Нетта. Вчера девушка сама вызвалась отнести ей еду святой и долго сидела у щели, прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри. Хриплое дыхание, поскуливание, и судорожный кашель, а еда осталась нетронутой. Нет. Нет-то никогда не позволит сделать с собой такое. Лучше смерть или бесчестье, ибо беглая монахиня, ну, пускай не монахиня, а всего-навсего послушница, но это ведь почти одно и то же. Не достойно ничего, кроме презрения. Пускай. Если нет, то поймают, ее ожидают кое-что похуже башни отшельника, ибо она осмелилась не просто сбежать, отринув Господа. Нет, подбиваемая странным голосом, который слышала лишь она и никто более, нет-то дерзнула совершить святотатство. Она украла золотой крест, главное сокровище монастыря. Это камень виноват, в нем сидит дьявол, ибо всякий раз, когда священник подымал крест, алый огонь затмевал все вокруг и голос в голове креп. Голос велел убежать, Голос велел забрать крест с собой. Голос велел убить сестру Анну, ибо сегодня ее черед охранять сокровище. Голос велел. Он и сейчас приказывал идти вперед, обещал защиту и покровительство. И Нетта верила ему. Голос никогда не обманывал ее. Вот и яблоня. Пролом еще не завалили. Хорошо, у нее будет время, несколько часов. Нетта улыбнулась. представив, как вытянется лицо сестры Магдалены, когда, заглянув в крошечную келью, та обнаружит побег. Девушка подобрала юбки. Хорошо было бы достать мужскую одежду. Но откуда, скажите, в женском монастыре мужская одежда? Руки соскальзывали с влажной коры дерева, ладони горели, яблоня точно издевалась, поднимая ветки высоко над головой. Но нет-то справилась. Вот и стена. Нужно прыгнуть вниз. Здесь невысоко. Невысоко. Темно, поэтому и не видно земли, пыталась убедить себя Нетта. Колени дрожали, и сердце съежилось от ужаса. Зажмурившись, девушка прыгнула.